Глава третья. Аполлон присоединился к трапезе в магазинчике. «Братец, а девчата где? Ты разве не собирался их вернуть?» Жевал с набитым ртом из архан, притом даже так выглядел, как чертов Ариста. Пусть и с чуть испачканной щекой, но все еще высокомерно. «Ушли!» Присел Аполлон за стол напротив и взял кружку с вином. «Меня типа на свидание пригласили». И сделал глоток. «Серьезно? И кто из тех двух?» «Старик говорил, они тут в магазине сутки напролет пропадали, пока я на ферме был», произнес Зархан чуть с обидой, потом добавил. «Обещаю, Зархан, ты в стороне не останешься, бе-бе», напомнил он Аполлону его фразочку, скривив губы. «Сам на войну, а меня к гоблинам на ферму». «Да ладно тебе», улыбнулся Аполлон. «Зная тебя, ты бы ворвался в самый эпицентр битвы, забрал бы всю мою славу. На самом деле, о славе юный демон совсем не думал. Понимал, что неправильно, если Зархан будет сражаться против своих же сородичей. Винил бы себя, как пить дать. Ни к чему такой лишний груз. Вот что тогда решил Аполлон, не взяв с собой Зархана. А Слава, сегодня ты на коне, а завтра враг народа. Любовь людская переменчива, как ветер. Не стоит относиться к ней слишком доверчиво. — Это точно, — хмыкнул Зархан. — Глядишь, тоже стал бы местным бароном. — Ха! Все за столом засмеялись. Конечно, понимали, что Зархан не подкалывал Аполлона, а шутил по-дружески. В дверь послышался стук. Юный демон оглянулся на выход. «Похоже, это он». «А? А ком ты?» Приподнял наследник бровь. «Господин, я открою». Поднялась Айон со скамьи и, поправив передник, открыла входную дверь. На пороге стоял сотрудник канцелярии. Длинная черная мантия... Бордовые сапоги с загнутым кверху носком. На аккуратно уложенных смоляных волосах квадратный головной убор темно-серого цвета. Это не был простой работник торговых гильдий, которых Аполлон успел увидеть и не раз. Выглядел мужчина деловито. «Хм...» — кашлянул он тихо в кулак, обнаружив, что прибыл не совсем вовремя и ненароком попал на застолье. «Прошу прощения, господин Аполлон здесь проживает?» «Это я». Поднялся юноша из-за стола, показав манеры. Мужчина кивнул. «Прошу, примите приглашение на пир. Его высочество проведет его завтра в семь вечера». Он протянул запечатанный белоснежный конверт с ярко-красной восковой печатью. А юн, стоявший у входа, передала юноше письмо. «Благодарю», — произнес Аполлон. «На этом я прощаюсь», — кивнул сотрудник и покинул порог магазина. «Воу!» — присвистнул Зархан, когда дверь закрылась. — Лично наместник прислал приглашение. А ты, братец, и правда хорош? — Еще как хорош! — стукнул по столу кулаком пьяный Марон. «Старик — Старик! Все хором взглянули на мага. — Когда он успел накидаться? — удивился Зархан. — Пил же только чай! — изумилась и Марта. — Я все слышу! — хрюкнул Марон и вырубился прямо за столом. Походу, отвар получился сногсшибательным.